Глава 18. Интересно, в этом доме имеются комнаты скромных размеров? Похоже, что нет. По крайней мере, те, в которые успела заглянуть, поражали не только своим великолепием, но и своими масштабами. Взять хотя бы библиотеку, ничем не уступавшую бальной зале. Разве что обстановка здесь не располагала к веселому времяпровождению, наоборот, навевала умиротворение, свет был приглушен, а бесконечные стеллажи настраивали на философские размышления о бренности существования и вечной ценности пожелтевших страниц. Чем же зачитываются господа высшие? Стены и потолок в библиотеке были отделаны панелями из темного дерева. В камине уютно потрескивали поленья словно бы приглашая устроиться в одном из глубоких кресел, скинув туфли, опустить ступни в мягкий ворс декоративного коврика, некогда служившего шкурой какому-то зверю, а теперь красовавшегося перед каминной решеткой. Боюсь, если сейчас уступлю своей слабости, то продрыхну весь вечер. Пламя всегда действовало на меня успокаивающе а в тандеме с бокальчиком коварного напитка могло и вовсе заменить снотворное. «Лучше загляну на антерсоли», — решила про себя и направилась к деревянной лестнице, ведущей на верхний полуэтаж, тоже полный старинных талмудов. Ковровая дорожка, устилавшая ступени, скрадывала звук шагов. Ничто не нарушало царившую здесь идилию. Разве что звонкий девичьи смех, вдруг раздавшийся за дверью в библиотеку. Не отдавай себе отчета в том, что тварю рванула наверх и рухнула в первое попавшееся кресло, затаив дыхание, сжалась в комок. «Ах, герцог Уайнер, такое очаровашка!» — счастливо прочирикала вошедшая. Рискуя быть обнаруженной, я осторожно выглянула из-за высокой спинки кресла и увидела ту самую, большеглазую рыженькую, с которой герцогиня настоятельно советовала пообщаться к Грейву. За ней впорхнула еще четверка красавиц по виду «Моих ровесниц» в светлых воздушных платьях, ферменный знак всех девушек на выданье. Лишь одна пышнотелая блондинка была одета в синее элегантное платье с гирляндами украшений. Леди Кора и семенившая рядом с ней пышечка плюхнулись в кресло. Остальные устроились прямо на шкуре неопознанного зверя и продолжили смаковать каждую деталь жизни Грейва. Наверное, бедолаги сейчас и кается. «Да, завидный жених!» — подвела итог девушка с каштанами-буклями, обрамлявшими ее худое, вытянутое лицо. «Я бы за такого не пошла, а побежала!» спотыкаясь и падая. «А мне больше по душе граф Бастин Мар!» переняла эстафету изящная миловидная брюнетка. Говорят, его сиятельство всерьез подумывает о новой супруге. «А от Эшерли Грейва у меня мурашки по коже. Такой колючий у него взгляд!» Ух. Появилось желание схватить Талмут потяжелее и запустить им в болтушку. Не потому, что хотелось заступиться за Греева, меня саму порой от него в дрожь кидает, а вот то, что его сиятельство Мара открыт для новых знакомств, и это фифа, определенно положила на него глаз, неприятно царапнуло сердце. Из чего бы это? Видели новую пришлую герцога? Вернулась к обсуждению своего кумира Пора. Какая-то она замороженная. И зачем только его светлость такую при себе держит? В общем, и меня вниманием не обделили. С одной лишь разницей. Если Эшерли в глазах милых дам был красавцем и лапочкой, то я ничего не стоящий мымрой. По мнению могинь, я была слишком высока, слишком холодна, слишком надменна и не слишком умна. В общем, всего во мне было слишком, кроме ума. И когда только все это успели выяснить? Слышали о чудачествах лорда-канцлера? Неожиданно вступила в диалог молчавшая до сих пор девушка, что сидела ближе всех к камину. Мало того, что сам сбежал в неверу, чтобы жениться на своей шлюшке, так еще и пытается на законодательном уровне закрепить свое предложение о возможности заключения браков с пришлыми. Немыслимо, чтобы наши мужчины женились на каких-то приблудных. Последнее было сказано с такой ненавистью и таким презрением, словно мы и номерянки, и не люди вовсе, а самые отвратительные и мерзкие существа на всем белом свете. Глупости все это, — отмахнулась от ее слов, как от чего-то несущественного кора. В парламенте никто его не поддержит, скорее высмеют. Где это видано, чтобы высший женился на рабыне? Ну а как же, лорд-канцлер? Не смело заикнулась брюнетка. У его светлости просто на старости лет помутился рассудок. Кажется, ему уже давно пора в семейную усыпальницу. В который раз блеснула умом и сообразительностью невеста Грейва и важно заключила «Вот». «Извините меня». Сидевшая напротив нее девушка в чернильном платье вдруг резко подхватилась и чуть ли не бегом бросилась к дверям, на ходу смахивая выступившие на глазах слезы. Хейзел, что с тобой?» Понеслось ей вслед. Но та не стала задерживаться, дабы объяснить подругам внезапную перемену настроения. Горько всхлипнув, толкнула створки и выскочила в коридор. Недоуменно переглянувшись, девицы поспешили за ней то ли утешать, то ли забрасывать вопросами. А я, наконец-то, смогла «Перевести дух. Любите подслушивать?» От кресла, расположенного в дальнем углу, отделилась тень, при детальном рассмотрении оказавшаяся молодым человеком. Высокий блондин с короткими зачесанными на бок волосами, невероятно похожий на Грейва, подошел ко мне и галантно поклонился. Не дожидаясь, пока отомру и протяну ему руку, сам коснулся моей кисти, запечатлев на ней короткий поцелуй, а после, перевернув запястьем вверх, сказал задумчиво, очевидно имея в виду чудо-браслет. Хм, чувствуется магия Эша». Несмотря на поразительную схожесть между братьями, отличия тоже имелись. Эйрон был не настолько широк в плечах, скорее даже худощав, Черты лица более мягкие, по-аристократически тонкие, глаза светлокарии, ореховые, и не было в них льдинок, которые порой проскальзывали во взгляде Грейва. «Лорд Уайнрейд!» Неловко изобразила я Книксон. «Просто Эрон, с вашего позволения. Отцовский титул достался брату, да и не люблю я все эти формальности. Герцоги, маркизы...» Какая в сущности разница? В конечном итоге все мы одинаковы перед богами. Вам понравился разговор этих свирестелок? Неожиданно сменил тему маг и хитро мне улыбнулся. Простите меня, милорд, я не хотела подслушивать. Покаянно опустила голову. Просто искала уединение. Молодой человек понятливо кивнул. Кажется, он не собирался меня ни в чем обличать и с явным удовольствием продолжил. «Если лорду-канцлеру действительно удастся провести реформу, у вас появится шанс выйти замуж за моего брата. Хотя я ж как-то заявил, что плевать ему на наследие отца и что он никогда не женится. Такое уж он. Предательство Эмилии сковало его сердце непробиваемой броней. Но может вам, мисс Фелтон, удастся проделать в ней брешь?» Эйрон заговорчески мне подмигнул, словно теперь нас связывала общая тайна. Хотела было сказать, что ни в этой, ни в какой другой жизни становиться супругой герцога не планирую, но, к счастью, вовремя прикусила язык. Судя из того, что слышала, младший брат боготворил старшего, и такое заявление ему бы вряд ли понравилось. Думаю, его светлость не тревожится о будущем рода, так как есть еще и вы. Я. Yeah. В отличие от Эшерли, не являюсь ненавистником и совсем не против женитьбы. Улыбнулся молодой человек, правда, на сей раз улыбка вышла какой-то грустной. Вот только от меня произойдет никчемное потомство, недостойный носить славное имя Вайнрейтов. Я довольно посредственный маг, знаете ли, да и не уверен, что имею право называться высшим». Я сконфуженно молчала, не зная, что в таком случае полагается говорить. Исповедь незнакомого мне до селе человека застала меня врасплох. Не думаю, что мои сожаления будут здесь уместны. Вполне возможно, что отпрыск высокородного семейства вообще оскорбится, если какая-то рабыня вздумает выражать ему свое сочувствие. Наверное, мне следует вернуться к мистеру Грейву, пока он сам не отправился на мои поиски. Эйрон не стал меня задерживать, лишь пожелал напоследок «Веселитесь, мисс Фелтон!» и мягко завершил «Веселитесь и ни о чем не тревожьтесь!» Уже на лестнице я обернулась и поймала загадочный взгляд мага, ускорила шаг, желая поскорее покинуть библиотеку, пока Эйрон не увязался за мной со своими неуместными откровениями. Стремглав, промчавшись по коридору, Резко остановилась, будто приросла к земле, услышав знакомый голос, доносившийся через приоткрытую дверь. «Ну уже милая, успокойся. Все лицо распухнет. Ты ведь обещала мне, что больше не будешь плакать!» — утешала кого-то леди Хинтер. Поднявшись на цыпочки, подкралась ближе. Если в первый раз я невольно подслушала чужой разговор, то сейчас делала это намеренно. Знаю, нехорошо, но в тот момент Мысли о морали не посетили мою далеко, как оказывается, не всегда, светлую голову. «Он бросит меня, мама! Знаешь, что бросит!» Надрывно всхлипнув, воскликнула уже знакомая мне пышечка в темно-синем платье. Я не видела ни ее, ни леди Хинтер, но легко узнала оба голоса. Да и много ли рыдающих девиц можно встретить на балу, где, по идее, положено веселиться? «Даже сегодня Торовениц не поехал со мной, нисколько не заботясь о соблюдении хоть малейших приличий. Предпочел моему обществу компанию этой ведьмы. Уверен, он сейчас не... Мама!» Еще горше зарыдала блондинка. Осторожно. Стараясь оставаться незамеченной, я заглянула в приоткрытую дверь. В полумраке комнаты, в центре которой красовался блестящий черный рояль, различила... Две женские фигуры. Леди Хинтер обнимала дочь и ласково гладила ее по плечам. А та захлебывалась слезами, неспособная их унять. «Ну, перестань сокрушаться из-за этой грязной девки! Мама ведь обещала, что позаботится обо всем. Осталось потерпеть совсем немного. Завтра вечером я встречаюсь с темной леди. Она нам точно поможет, как уже помогла многим другим». Теренс ни за что не уйдет от моей девочки! Ему просто некому будет уходить!» На последней фразе ласка в голосе высшей сменилась холодной решимостью. Я отпрянула от двери. Спохватившись, что меня могут услышать, поспешила прочь. В голове пойманной птицы билась одна единственная фраза «Некому будет уходить». «Некому уходить». На что же готова пойти леди Хинтер, чтобы избавить свое чадо от участи брошенки? И кто такая, черт возьми, эта темная леди? Чем она может им помочь? Нужно срочно отыскать Бастина и все ему рассказать. Как чувствовала что-то нечисто с этой Хинтер. Когда я вернулась в бальную залу, первый танец был в самом разгаре. Этакий торжественный марш, чем-то смахивающий на полонез. Как по мне, один из самых скучных танцев, которым нас обучали в пансионе. Заметила я Шарли, протягивающую руку какой-то при лестнице, в платье из белоснежной кисии. Маг двигался с таким видом, будто ступал по раскаленным углям и из последних сил сдерживался, дабы не заорать во все горло. В отличие от его светлости, юное создание сияло улыбкой. Девушка млела от того, что ее пальчики в атласной перчатке сейчас лежали в ладони герцога, и то и дело косило на него влюбленным взглядом. Внимательно осмотрев танцующих, убедилась, что мара среди них нет. Вскоре дознаватель обнаружился возле одного из фуршетных столов, к моей великой радости в гордом одиночестве. — Ваше сиятельство! — приблизившись к Высшему, негромко позвала я, привлекая к себе внимание, и почтительно склонилась в реверансе. Постаралась абстрагироваться от возмущенного шипения стоявших неподалеку Матрон. Неслыханная дерзость рабыни первой заговорила с Высшим. — Гореть мне теперь в вечном огне за такой проступок! и сосредоточилась на Бастиане. Мак был, как всегда, одет безукоризненно, любо-дорого посмотреть, высокий, стройный, с глазами цвета горького шоколада, глядя в которые я на какое-то мгновение позабыла, зачем вообще к нему подошла. Наверное, со стороны выглядела как та восторженная кокетка, в обществе которой сейчас изнывал Грейв. Мисс Фелтон. Тепло улыбнулся Высший. Мне показалось, что Бастиан заколебался, прежде чем коснуться моей кисти невесомым поцелуем. Слишком быстрым, словно соблюдение правил этикета, было ему в тягость. А может, вышему просто не хотелось оказывать знаки внимания той, которая не принадлежала к обществу всяких там светлостей и сиятельств? Хотя к леди Хинтер прогуляться вместе со мной не отказывался. Наверное, из жалости, из-за Сары. «Мне нужно с вами поговорить, милорд, это срочно», — тихонько проговорила я, прикидывая, как будет смотреться со стороны, если мы сейчас выйдем вместе. Секретничать здесь, когда вокруг тебя толкутся все эти великосветские гости, вряд ли получится. «Что-нибудь случилось?» Лицо дознавателя приняло серьезное выражение, взгляд стал тяжелым, точно свинец, пулей полетевший в Грейва. Это касается метра Нет, не его, а леди Хинтер. Одними губами прошептала я и еще тише добавила. Кое-что удалось выяснить. Пойдемте. Бастин коснулся моего локтя, и это было единственное, что он успел. Перед нами нарисовался Грейф, так и не закончив свой танец мученика. Не зная, каково сейчас было той кисейной красавице, брошенной посреди зала, а вот мне при взгляде на моего хозяина стало откровенно не по себе. Чует мое сердце сейчас начнется. Белый от гнева, если не сказать пепельный, маг шагнул ближе». Скулы заострились, ноздри затрепетали, того и гляди, из них пар повалит, а изо рта вырвется пламя. К счастью для всех, огонь его светлость изрыгать не стал, зато принялся хлестать ни в чем неповинного Мара оскорбительными фразами, нисколько не беспокоясь о том, что музыка стихла, и все, затаив дыхание, с жадным интересом следят за происходящим. «Мар, ну сколько можно? Право слово оставьте, наконец, мою рабыню в покое. Она для вас что? Мёдом намазана?» «Это я к нему пода...» — попыталась было вступиться за графа, но меня заткнули яростным. «Молчи. С тобой потом разберусь». «Уже даже не ироничное вы, а простое тыканье. Гад он всё-таки!» Мисс Фелтон обратилась ко мне с просьбой. Заложив руки за спину, холодно парировал дознаватель. «Что ж мне теперь бегать от нее по всему дому или прятаться по углам, лишь бы вы не нервничали? Лечиться надо, Грейв. Последнее время вы просто невыносимы, так и норовите затеять клоку Причем на пустом месте, обратились бы к душеведу». «Уж как-нибудь обойдусь без ваших советов, граф. Детский сад какой-то, разборки в песочнице» его не нуждается ни в чем, что вы могли бы ей предложить». На радость публики продолжал выплескивать столь драгоценные для всех них эмоции Грейв. «Мой вам совет, держитесь от нее подальше, иначе в следующий раз с одними разговорами не обойдемся». Интересно, верили и устраиваются дуэли? На шпагах, пистолетах? Или просто кидаются друг в дружку какими-нибудь огненно-ледяными шарами. «Пойдем!» Меня бесцеремонно схватили за руку и потащили к выходу. Я буквально физически ощущала сверлящие спину взгляды. Леди Афилия попыталась преградить нам дорогу, промямлив что-то насчет того, что бал только начался. И мы не золушки, чтобы вот так внезапно его покидать. Однако Эшерли так на нее зыркнул, что герцогиня вдруг растеряла все свое красноречие. Даже показалось, стало меньше ростом и больше ничего не сказав, освободила дорогу: «передайте Эйрону. пусть приезжает ко мне, когда захочет, буду рад его видеть. А сейчас простите нас, нам пора уходить. В повисшей тишине прозвучали слова прощания, после чего Грейв протащил меня через холл, а потом и вниз по ступеням. В машину забралась сама. Хоть если честно, Хотелось показать характер и воспротивиться такой беспардонной наглости. Несколько минут сидели в молчании, дожидаясь водителя, а когда парамобиль тронулся с места, я не выдержала и дала волю чувствам. «Ведете себя как несносный мальчишка. Зачем нужно было устраивать весь этот цирк? То же самое мне бы хотелось спросить у вас, мисс Фелтон. Какого демона ты к нему полезла?» Подавшись ко мне, прорычал в лицо мак. Хотела расспросить. О Саре? Ляпнула первое, что пришло в голову. «Если будут подвижки в расследовании, мне сообщат, хотя с таким тупицей, как Мар, это маловероятно!» Проворчал герцог, откидываясь на спинку сиденья и извлекая из кармана свою любимую игрушку. «Часы-артефакт» вздумай Эшерли, попробовать сейчас мои эмоции, тут же бы отравился. Вообще-то я не ваша кукла, и вы не имеете права мной понукать и отчитывать меня при всех, как нашкодившего котенка. У нас был договор, о котором вы, кажется, благополучно забыли. Может, уже и передумали меня отпускать? Может, и передумал. Закидываясь эмоциями, невозмутимо заявил этот гад. Глаза предательски защипала. «Идите к черту, мистер Грейв!» Отвернувшись к окну, проговорила я глухо. «Куда, простите?» Явно забавляясь всей этой ситуацией, решил уточнить маг. «Куда угодно!» Ответила чуть слышно, сглотнула образовавшийся в горле комок. «Нет, он не увидит моих слез. Не доставлю ему такого удовольствия». Лишь бы меня оставили в покое.